«Со мной все в порядке», — заявила я и попыталась сесть. Голова не болела, мятно-зеленые стены не кружились перед глазами, лишь немного звенело в ушах. Сиделка собиралась снова уложить меня на кушетку, но ну в этот момент в процедурную заглянула миссис Коуп. «Еще один гость», — предупредила она. Я поспешила освободить место. «Спасибо, мне больше не нужно», — поблагодарила я, сдирая со лба компресс и протягивая санитарки, —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 Просто почувствовала запах крови, поморщила нос я. Наверняка Стивенс успел проколоть себе палец. «Люди не чувствуют запаха крови», — не поверил мне Калин. «Я чувствую. Меня от него тошнит. Кровь пахнет ржавчиной и солью». В глазах Эдварда застыло пристранное выражение. «Что такое?» — поинтересовался я. «Так, ничего». В приемную вышел Майк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 — Поспорим, что через пять минут я снова отключусь? — Да уж не стоит. — А в Лапуш поедешь? — спросил Майк, окидывая свирепым взглядом Эдварда античной статуи в задумчивости застывшего у заваленной бумагами стойки. — Конечно, поеду. В эти два слова я постарался вложить как можно больше уверенности. Встречаемся в десять в магазине моего отца. Майк бросил на Каллина подозрительный взгляд —